Глава 6. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат. Чёрный рынок. Барахолка. Магический магазин. Некоторое время спустя. Я практически мгновенно провалился в боевой режим, ещё только услышав первую произнесённую вошедшими людьми фразу. Так, быстро соображаем. судя по тому, что я понял, неизвестные за моей спиной захватили или похитили дочку этого мага и где-то удерживают её. Они обещали выдать ему дочь или указать место, где она находится после того, как он перепишет на них своё имущество. Это обычный шантаж и вымогательство. Схема вполне понятна и предсказуема. Только вот финал, я думаю, магу не понравится. Никто ему дочь не вернёт, особенно с учётом невольничего рынка под боком. Зачем терять доход, отдавая девушку отцу, если его можно значительно увеличить? А рабы там, где рабство запрещено, должны стоить гораздо дороже тех мест, где оно легализовано. И это ещё благоприятный вариант. Девушка к этому моменту уже может быть мертва, хотя маг не похож на глупого человека и должен был как-то удостовериться в том, что она жива. Ну и самое плохое, но наиболее вероятное. Мага никто не отпустит. Его выдоили до последнего и теперь списали. И как только он передаст им права на владение, его устранят, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. И это хорошо ощущалось по поведению и эмоциональному фону ващечек грамил. Их было четверо: тролль, кто-то непонятный, раса неизвестна, человек и маг Эльфар. Последний как раз я обратился к Трудису, когда они заходили в магазинчик Мага. Эта четвёрка воспринимала бывшего хозяина лавки как живой труп. Они были полностью уверены в его дальнейшей судьбе, и потому отношение у них к нему было соответствующее. Ничего обсуждать или как-то договариваться с ним эти парни не собирались. Трудис уже не жилец, и этим всё сказано. Но так случилось, что в их идеальный план Воле случая вмешался я. Да ещё как вмешался. По сути, маг им теперь совершенно не интересен. Ему нечего им предложить. Правда, они ещё не знают этого, но это ненадолго. И отсюда следует вполне закономерный вывод: как только эти господа разберутся в происходящем, то им стану интересен именно я. И судя по тому, что их не испугал конфликт с достаточно сильным магом, туш на простого человека в моём лице, эта компания вообще не обратит внимания. Значит, и действуем соответственно. Это враги, причём даже без прилагательного потенциальные. Только и в этом случае можно пойти двумя путями. Первый. Начхать на Манга и его дочь и просто вырезать находящихся тут противников, а также за компанию с ними и самого бывшего владельца магазина. Но в долгосрочной перспективе это тупиковая ветка. Рано или поздно подельники вымогателей через имущество Мага выйдут и на меня, а потому мне придётся разбираться и с ними. И как следствие, вырисовывается второй путь. Коль мне так и так придётся вступить в конфликт с неизвестными криминальными элементами, которые стоят за этой четвёркой, то и Магу можно постараться помочь. В моём случае это будет означать то, что действовать мне придётся первым и работать на упреждение, не дав моим противникам сориентироваться и разобраться в ситуации. Означает сейчас мой ход, и моим он должен остаться до того момента, пока мне не удастся спасти девушку, дочку мага, или я не буду уверен, что она уже мертва. И при этом в самом плохом раскладе, как бы это прагматично или цинично ни прозвучало, Но придётся сразу же устранить Имага. Он вряд ли когда-нибудь поверит мне и моим словам о том, что его дочь погибла не по моей вине. И уж тем более он не смирится с этим, констатировал я, контролируя его эмоциональный фон. Но это крайний вариант. Сейчас действуем в соответствии с установкой, что девушка жива. И как следствие, мне нужна информация, против кого я работаю. Что это за люди? Если девушка жива, то где её держат? Если она уже мертва, то где находится её тело? И на эти и на многие другие вопросы мне может ответить только или вся четвёрка бандитов, или кто-то один из них. А значит, Видония обратился я к нейросети. Мне необходимо рассчитать вероятность псивоздейственна находящихся тут людей. И я мысленно выделил четвёрку бандитов, а потом добавил Также мне необходим тот из них, кого я смогу контролировать неопределённо долгое время, и он будет полностью зависим от моей воли. И на последнем этапе, в дополнение, мне нужна вероятность захвата или уничтожения любого из них с минимальными потерями для себя, а главное с блокировкой возможности любого из них сообщить о произошедших тут событиях. Произвожу расчёты, доложила нейросеть. И буквально в следующее мгновение у меня на руках были все запрошенные данные. Как это ни странно, но оказалось, что и воздействовать, и захватить проще всего мага бандитов, который, похоже, и был у них главным. И в этом случае остальные противники мне были по идее не нужны. Командир наверняка знает гораздо больше, чем все остальные его подручные. Проверяя, что ничего не пропустил в своих расчётах и убедившись в их верности, Начинаю действовать. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат, чёрный рынок, барахолка. Некоторое время спустя Трудис растерянными глазами посмотрел на вошедших. Что происходит? Почему? Заметались мысли в его голове. Первого бандита, что пришёл за бумагами, он не знал, но тот действовал уверенно. и не выказал никакого удивления, когда маг передал ему все подписанные документы на своё имущество. А потому он даже не усомнился в том, что человек пришёл от имени этой сволочи. И вот сейчас тут эта скотина Гутар, который похитил его дочь, тоже здесь. Чем он мог привлечь внимание этой банды мага отщепенца и его мордоворотов, трудясь не знал. Но однажды днём, 2 недели назад, Гутер просто пришёл к нему и предложил продать свой магазин и остальной его бизнес за смехотворные деньги. Естественно, Трудис его послал. Он был неплохим скупщиком и оценщиком. Несколько последних лет его небольшое дело процветало. Клиенты ему доверяли. Многие команды теневых гильдий или вполне легальные наёмники и поисковики, которые сумели пробраться сюда на чёрный рынок, предпочитали работать именно с ним. Он не старался занизить закупочные цены, и все знали, что в магазине Трудиса можно было получить максимальные цены за свой товар из тех, что предлагали на рынке. Причём и отпускную стоимость товара он старался не сильно завышать. Это и позволило ему в конце концов раскрутиться и добиться стабильного оборота товаров. На вырученную прибыль недавно Чуть больше месяца назад он приобрёл небольшую гостиницу в спальном квартале. Это было выгодно. Конечно, не так же, как держать тут какую-то свою лавку, но тоже рентабельно. Ведь из-за особенностей этой пространственной аномалии и того временового эффекта, что она обеспечивала, очень многие рынок использовали не только как торговую площадку, но и как место ведения переговоров. подготовки к тем или иным операциям к действиям во внешнем мире или тому же обучению. Некоторые появлялись тут просто чтобы отдохнуть и отоспаться перед новым контрактом. В общем, сюда старались перенести всё то, на что во внешнем мире могло банально не хватать времени. Именно поэтому Трудис и вложился в ту небольшую гостиницу Ставерный в одном лице, случайно перехватив этот лот на местном аукционе. после безвременной кончины её бывшего владельца Эта покупка привлекла Мага ещё и тем, что бизнес он приобрёл практически автономный. Весь персонал был готов на тех же условиях остаться работать с новым владельцем. Трудис, конечно, понимал, что небольших издержек в виде найма грамотного управляющего не избежать. И он у него уже был Поэтому в работе гостиницы он был уверен. Всё было замечательно до тех пор, пока в их жизнь не вторгся этот урод. Когда Трудис отказал Гутеру, тот спокойно кивнул, уточнил, не передумал ли сам Мак и пропал. Тот думал, что на этом всё и закончится, но как бы не так. Вчера после учёбы во внешнем мире на рынке не появилась его дочка. Такое иногда случалось по тем или иным причинам, и Мак не особо переживал. Но буквально вечером в тот же день к нему заявился Гутер со своими подельниками. Он передал Трудису склянку с кровью его дочери и иллюзию, в которой было видно, что девушка ещё жива. Мак проверил. Склянку подготовили меньше 3 часов назад. А значит, если девушку держали во внешнем мире, То с того момента прошло не больше 10 минут. Это потом и подтвердил Эльфар. Агутер им и был. Его предложение было простым. Мак переписывает на них всё своё имущество на чёрном рынке, включая гостиницу и склад, и тогда ему возвращают дочь. Трудис, естественно, согласился. Он души не чаял в своей девочке и, не задумываясь, готов был отдать за неё всё. что у него было. Время ему дали до сегодняшнего вечера, и он уже всё сделал, но сейчас Макс непониманием смотрел на стоящего у порога Эльфара. Почему? Так и метались мысли в его голове. Что я сделал не так, Деилика? Я выполнил всё, что он потребовал. Что ему ещё нужно? И только он хотел задать этот вопрос, когда событие в его небольшом магазинчике понеслись вскачь. Вот стоящий напротив него бандит, тот, который и забрал бумаги, разворачивается. Всё это Мак видит словно в замедленной съёмке. Делает один плавный шаг себе за спину, но что произошло дальше, Трудис из его тела разглядеть не смог, но неожиданно на пол начинает заваливаться тело Гутра. Подельники Эльфара уже среагировали на это. Первым напал Трудис не знал, кем был этот молодой парень, но явно не одним из сообщников Эльфара, на молодого парня Огар. Он оказался быстрее всех из этой банды и потому успел среагировать на падение их главаря, и вытащив меч из ножен, постарался нанести косой удар по человеку. Но парень, даже никак не отреагировав на этот выпад, необычным образом слегка развернул своё тело и пропустив клинок противника мимо себя, сместился чуть дальше и сделал свой ответный ход. Только вот напал он не на огра, который оказался к нему незащищённым боком, а на крупного человека, стоящего позади него. Тот совершенно не был готов к этому нападению и подобному манёвру, а потому пропустил удар кинжала, который черкнул его по открытому горлу. Парень же дальше действовал. Казалось бы абсолютно нелогично, Вместо того, чтобы оказаться за спиной ogра и нанести удар по нему, он останавливается и рукой сильно толкает того в бок. И только сейчас трудис понимают, что сделал этот человек специально. Сам он этого не видел, но оказалось, что тролль уже развернулся в сторону противника и готов был встретить его своим ударом. Но вместо молодого человека на меч тролля напоролся ogр, которого и толкнул парень. Тролль со своей стороны хотел оттолкнуть связавшее его оружие тело. Но как раз в это время на него начал заваливаться их подельник с перерезанным горлом. Как понял Мак, пока громила тролль отвлёкся на огра, и заклинивший меч, парень пихнул в его направлении человека из их банды, которого он ранил первым. Это заставило тролля отвлечься и на второе, падающее на него тело. что в конечном итоге и стоило ему жизни. Как такое могло произойти, трудис уже сказать не мог. Ему показалось, что парень просто пнул по клинку ногой, но он не был в этом уверен. Так быстро это случилось. Но неожиданно меч ogra, который тот до сих пор держал в руках, полоснул тролля по лицу. Хоть клинок и нанёс совершенно незначительную рану, но тролль от неожиданности мотнул лицом, Иза жмурил глаза. Открытыми уже так и не смог. Молодой человек, проскользнув мимо тел ogra и второго бандита, воткнул свой кинжал прямо в глаз тролля. После этого с методичностью и спокойствием бездушного голема просто сел на корточки и перерезал горло двум другим бандитам. Нам нужен только он, неожиданно произнёс этот парень, головой указав на бесчувственное тело гутра. Остальные только помеха. Голос его при этом был холоден и малоэмоционален. Между тем Трудис проследил за взглядом человека и уткнулся в лежащего на полу эльфара. Маг даже и забыл о том, что глава этих бандитов всё ещё жив, и парень его не добил. "У них моя дочь", начал говорить Трудис. "Я знаю", только и произнёс человек, вставая, "но это мало что меняет". Они бы не вернули тебе её, а тебя бы грохнули, когда в тебе отпала бы надобность. Но Имма к вачае не посмотрел на лежащие тела. Парень, будто прочитав его мысли, кивнул на валяющееся бессознание главаря Гутера. Именно поэтому он нам и нужен, спокойно сказал он. Ему придётся ответить на кое-какие мои вопросы. После чего этот человек обернулся, И посмотрел на присутствующего тут невысокого молодого каменного тролля. По сути, ещё совсем мальчишку, а его присутствие Трудис вообще не помнил. Проверить, что никто и ничего не слышал, между тем указал он троллю в сторону выхода. Но двери не открывай, просто послушай, чтобы там никто не топтался. Мальчишка на эти слова человека кивнул, после чего запри их на засов. Потом следи за входом и улицей. У этих могут быть поддельники. Если кто-то постарается войти сюда, не выдавай себя, а запомни того, кто будет проверять двери. Потом покажешь мне, кто это был. Да, произнёс мальчишка. Я всё сделаю. И немного помолчав добавил: Мастер. Своё обращение он постарался выделить голосом, по крайней мере, так показалось самому трудису. Молодой же парень просто кивнул на это. И сейчас вновь посмотрел на настоящего и наблюдающего за всем мага. Это. И он неожиданно показал оданный ему договор. Будем считать платой за мою помощь. Да, медленно ответил ему Трудис. Я понял. Парень же вновь пристально посмотрел на него, а потом оглядел лежащие на полу тела. Но как оказалось, обратил внимание он не на них. У тебя слишком чисто, совсем не к месту, сказал он. Э, да, ничего не понимая, произнёс маг. Это плетение простого магического стража. Он выполняет уборку. Это хорошо, протянул парень, а потом перевёл взгляд на трупы. Подвала, как я понимаю, у тебя нет? Нет, помотал головой Трудис. На склад можно пройти, не выходя на улицу. Задал свой следующий вопрос этот непонятный молодой человек. Да, только и ответил Мак. Он пристроен прямо к зданию. И предвидя следующий вопрос, он добавил: "Дверь там". После чего указал в сторону коридора и лестницы, которая вела на второй этаж, но нужный выход был подnie. Эти все туда влезут или нужно затаскивать по одному?" только и уточнил у него человек, имени которого трудис не знал, но скорее всего, он его так никогда и не узнает. Мак быстро прикинул в уме и сказал в ответ: "Да, но в притык. Не страшно", пробормотал этот странный молодой человек, после чего подошёл к ближайшему из них. Быстро снял с них всё оружие, доспехи, артефакты, поснимал кошельки, не поленился также проверить Эльфара. Всё это он пока сложил на одну из витрин, после чего подошёл к троллю взял его за ноги и обратился к Трудису, показав ему на тело человека. Тогда потащили и своим примером показал, что нужно делать. Достаточно быстро они перенесли все тела на склад. Парень выглянул в коридор, посмотрел на оставшийся кровавый след, который тянулся из зала, где лежали тела, и можно было заметить пятна крови до двери на склад, куда они их и притащили. Активируй своего стража, для него есть кое-какая работа, сказал человек, показав рукой в направлении кровавого следа. Так вот почему он поинтересовался частотой зала, только и подумал Трудис. Между тем сам парень обернулся в сторону лежащих перед ним тел. У тебя в загашнике есть какое-нибудь плетение, которое сможет уничтожить эти тела? Перевёл он взгляд своих холодных глаз в сторону мага. Нет, отрицательно поматал головой Трудис. Я подобных плетений не знаю. Парень, казалось, о чём-то задумался, потом полез в свой рюкзак, который висел у него за спиной, и буквально через пару секунд вытащил какой-то странный и непонятный артефакт, сочно с очень сложным плетением, вложенным в него. Тот был выполнен в форме обычного, не слишком привлекательного кулона. Ладно, тогда я, только пробормотал он, проходя вперёд. Как он удивился Трудис. Он же не маг, что он сможет сделать? Ему даже обычный артефакт не активировать. Он же чистый и нейтрал. Или он не знает об этом? Очень много вопросов разом возникли в его голове. Только вот этот молодой человек действовал вполне уверенно, и было понятно, что он знает, что делает. Пройдя вперёд, Он присел на корточки рядом с первым телом, слегка приподнял его и надел на шею цепочку того кулона, что и вытащил из сумки. Потом зажал камень, что был вделан в него, между двух пальцев правой руки и, судя по легкому шевелению губ, досчитал до 10, после чего резко отдёрнул руку. А дальше Мак не поверил своим глазам. Тело перед ними стало разлагаться, с невероятной скоростью. И только сейчас он догадался активировать плетение истинного зрения, чтобы рассмотреть магическую активность. Тело огра, на шею которому и надели кулон первым, оплела какая-то густая паутина, состоящая из тончайших нитей магической энергии тьмы и смерти. Буквально через минуту на полу от крупного тела огра не осталось ничего. кроме какой-то маслянистой вонючей слизи. Тут тоже нужно будет прибраться, от влёктрудиса, от размышлений негромкий голос парня. Казалось, его совершенно не трогает работа столь страшного по своей силе плетения. Макс слышала подобным тёмным великим заклятием, разложению плоти, но он не знал, что его как-то можно воплотить в обычный амулет, да ещё и тот что сможет активировать простой нейтрал, не обладающий даже малейшими зачатками магического таланта и способностями к управлению магическими энергиями. Да, он до этого вообще не знал о том, что чистые нейтралы могут активировать хоть какой-то артефакт. И вот сейчас перед ним уже во второй раз происходит подобное. В этот раз Трудис проследил весь процесс активации от начала до конца. Что за гений создал подобный артефакт, поразился он. Хоть он и не знал того плетения, что позволило выполнить это, но понял общую суть. Неизвестный маг создал небольшое плетение, которое самостоятельно закачивало необходимый объём любой ментальной энергии и преобразовывало его в нужный тип. И уже эта преобразованная энергия шла на активацию основного плетения. И по сути, нейтрал активировал не сам артефакт, а лишь это мини-плетение, которое и служило спусковым механизмом. Пока Трудис анализировал увиденное, человек, оказывается, закончил уже со всеми тремя телами. Тут нужно прибраться, только и сказал он магу. Правда, оглядевшись вокруг, как-то нехорошо, так улыбнулся и проговорил: хотя пока не нужно, хороший антураж, делу не помеха. Непонятно, к чему он это сказал, но улыбка его навевала на не слишком добрые мысли. И уже указывая магу на саму комнату, уточнил: "Полок молчания или что-то подобное сможешь наложить?" "Полок молчания или что-то подобное сможешь наложить?" С этим трудись, помочь ему мог. "Да", только и ответил он. "Хорошо, произнесу спари". Тогда пока активирую это плетение, а я пойду в зал и притащу сюда Эльфара, а потом мы с ним поговорим. И почему-то у мага не было никакого сомнения в том, что тот ответит этому странному молодому человеку на все его вопросы. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат. Чёрный рынок, барахолка. Магический магазин некоторое время спустя Так, бой прошёл как и планировалось. Мы с нейросетью начали работать в нашей системе опосредованного боя. В дополнение внешне показывали тот уровень умений, который требовался для выполнения тех или иных действий. Отклонения от общего алгоритма не наблюдалось, а если они и были, то ведунья их корректировала в режиме реального времени. И вот сейчас нужно было провести допрос. Я притащил за шиворот бессознательное тело Эльфара. Мак уже дожидался меня на своём складе. И зачем он ему потребовался? Помещение-то было пустое, подумал я. Хотя это может только сейчас, когда он всё подготовил к передаче. И я бросил тело Эльфара прямо рожей в туслись, что появилась после работы первого созданного мною артефакта. Неплохие, кстати, модули мне вытянула из своих закоrmов ведунья, как первый по разложению материи, который оказался разработкой каких-то архивов, так и второй модуль, полученный на основе исследования технологии древних. Заодно активировал мне режим моделирования и конструирования, в котором оказалось очень удобно работать с ментальными модулями и структурами, собирать их пересобирать, смотреть на все возможные результаты их отработки и выполнения. Это была какая-то полноценная среда моделирования и прогнозирования, с которой я мог работать. Только вот для полнофункционального его использования мне требовалось изучить как минимум три базы: математику по 10 уровней для подключения всех функций по моделированию процессов и физику с химией также по 10-й уровень. для прогнозирования результатов физического воплощения тех или иных смоделированных явлений. Самым же главным оказалось, что только после изучения этих трёх баз, а также ещё одного гипнокурса по теории ментального построения и конструирования, и тут нужен был максимально возможный уровень, но минимальный 12. Я мог перейти к оптимизации уже известных мне структур И это было очень важным, особенно в плане моих будущих задумок. И коль мне в будущем предстояла подобная работа, то изучение этих самых баз знаний и должно было начаться в фоновом режиме уже сейчас и встать на первые позиции в очереди для основного процесса обучения. Ну а сейчас мне требовалось заняться допросом одного не слишком чистого на руку Эльфара. Хотя я и сам не лучше, мысленно прокомментировал я. только кому до этого какое дело. Именно поэтому он сейчас и лежал лицом в луже слизи. Я же сказал, что нужен будет пуш-эффект и антураж. Вот мы его и обеспечим. После этого я посмотрел на Трудиса. Закрой двери, приказал я ему. Начнём разговор. Кстати, очень интересным оказалось то, что пси-воздействие, да и вообще использование пси-возможностей маги не замечали. И это было необычно. Хотя вот сама нейросеть при этом регистрировала работу с определённым типом ментальной энергии. Так, снимаем с него глушащее воздействие. Это ещё одна пси-возможность, которую я активировал, когда мне потребовалось оглушить мага, да ещё и сделать так, чтобы он не смог воспользоваться своими магическими умениями. Он нам нужен в относительном сознании. А теперь удар, да побольнее. Плюс он должен наглотаться этой слизи. Следующий шаг пси подавление давить давить всё вероятность достигла 97% и ещё удар и ещё а теперь пси внушение ему должно казаться что он лишён своих магических способностей если человека лишить его силы это ломает его больше всего а сила мага в его способностях смотри-ка как помогают знания по психологии и теории допросов из баз по выживанию А вот теперь можно поговорить. Ну что, урод, где девочка? Я бью его по лицу. Отвечать. Ещё один удар. Не дать ему поплыть, мне нужна информация. Давить, но не перейти грань. Ориентироваться на его ментальное поле и эмоциональный фон. Там должны сидеть страх, ужас и отчаяние. Они не должны перейти в апатию и безнадёгу, тогда ему станет всё равно. Воздействие на пси-уровне позволяет внушить многое, но ещё рано. На кого работаешь? Где девочка? Сколько вас? Где находится ваша база? Почему прислали тебя? Она жива? Охрана. Я засыпал его вопросами. Оказывается, техника допросов очень хорошо рассматривалась во многих курсах. А вот теперь внушение. Он должен поверить в то, что если расскажет нам всё, то его оставят в покое. Я его уже давно не бью, только псиподавление и редкие тычки, но они им воспринимаются как изощрённые пытки. Именно наше сознание руководит разумом. Можно сделать и наоборот, и тогда такой допрос будет доставлять лишь удовольствие. И этому и учат в закрытых спецкурсах. Но это не наш случай. Наш сейчас лежит передо мной, и уже через 10 минут мы знали всё. И где они держат девушку? И кто остался на базе? И где она находится? И кто у них главный? Кто прикрывает их на рынке? Как они попали сюда? Сколько людей с ними ещё на деле? Есть ли группа прикрытия? Сколько у нас времени до того момента, как начнут искать или поднимут тревогу? Он ответил на все вопросы, кроме одного. Я не спросил у него лишь о том, почему они наехали на Мага. Это должен знать лишь я один. Слишком хорошо они подготовились к этому делу, чтобы завладеть просто обычной магической лавкой. А потому Трулис, иди в зал. Приготовься. Времени у нас немного. Посмотри, что вы сможете с собой взять. Возможности вернуться у вас уже не будет. Подготовь вещи для себя и дочери. Да, Тивнулмак, я быстро. И вылетел в коридор. Пси-внушение пришлось использовать и на нём. Он не нужен был мне тут несколько ближайших минут. Я проверил, что он не слышит. А теперь главное. Причина вашего появления здесь. Зачем вам потребовалось всё имущество мага? Но вместо ответа я вдруг замечаю, что этот эльфар начал неожиданно приходить в себя, стремительно скидывая наведённое внушение. Активировался ментальный блок, доложило мне ведуние, встроенный в сознание цели Есть области сознания, защищённые от доступа к ним. И через пару мгновений, видимо, проведя сканирование, добавила: "При дальнейшем воздействии на защищённые области разум и сознание цели будут безвозвратно разрушены". А вот это интересно. Кто-то постарался защитить бандита от вопросов, которые ему, предположительно, никто не будет задавать. Или этот некто подозревал что есть вероятность захвата Эльфара, и он точно знал, и он точно знал, что в этом случае кто-то может задать ему подобные вопросы. И что делать? сам у себя спросил я. Хотя была у меня одна идея. Я точно знаю, в каком случае не пропадёт вся информация, которая есть в голове этого мага. И я полностью переключаясь на видение мира тем взглядом, что мне оставил в наследство дракон. Но вот что странно, Теперь я прекрасно ориентируюсь в окружающем пространстве. Конечно, немного непривычно и всё слишком режет взгляд. Хотя какой тут взгляд, мысленно комментирую я. Тем не менее, жить можно, особенно если это нужно для дела. И поэтому я прекрасно понимаю, что вот этот сгусток энергии это и есть ментальная сущность этого самого Эльфара. А теперь и я, как и в прошлый раз, тянусь к ней. Нужно вдавить эту сущность в себя, взять мысленными руками, обхватить его и втровить в своё ментальное поле. И неожиданно приходит сообщение от нейросети. Получен неструктурированный информационно-ментальный пакет. Требуется провести расшифровку данных. Но и это ещё не всё. Произведено поглощение ментального источника энергии. Произвожу его размещение в хранилище оператора. Произведено поглощение ментального модуля. Свойство неизвестно. Требуется произвести углублённое сканирование. Свойство неизвестно. Требуется провести углублённое сканирование, изучение и анализ. Произведено поглощение ментального модуля ментально-оптического скрыта. Естественное свойство. Адаптация работы модуля 3 часа. Вроде теперь всё. Ладно, мне нужна в основном информация. И первым делом именно причина, почему им стал интересен Трудис. Но ну а дальше будем действовать по обстоятельствам. Ведония связался я с нейросетью, передавая информационный пакет для анализа биокомпьютеру. Выполнено. Каково прогнозное время? уточнил я. 2 часа, сообщила нейросеть. Понятно. Значит, 2 часа. Но Эльфарас с его дружками с хорошими вестями ждут через час-полтора внешнего времени, а значит, по местному мы можем потратить от 20 до 30 часов. Но мне столько не потребуется, у меня есть ещё и свои дела, и они должны закончиться гораздо раньше. Хотя вот сам Трудис предполагает, что мы выдвинемся уже сейчас, но ещё рано. Я не готов, я ещё не успел закончить тут всех своих дел. А потому удар ножом и передо мной мёртвое тело Эльфара. Я надеваю ему на шею цепочку с кулоном и активирую работу ментального модуля. Через минуту слизь на полу становится чуть больше. Осматриваюсь и выхожу со склада в коридор. Прохожу в зал, вижу слегка растерянного мага, который с недоумением застыл посреди комнаты. Видимо, до него постепенно дошло. что все вещи у него и так собраны, и забирать ему отсюда уже нечего. Но я, не дав ему опомниться и что-то сказать, сам обращаюсь к нему. Всё, там тоже можно прибраться. И я показываю в сторону коридора, намекая на его кладовку. Сейчас, только и произносит он. Я неторопливо подхожу к нему. Всё, он активировал своего магического стража, который занялся уборкой. И только он не хотел сказать об этом, как я бью его в одну и точек на шее, вырубая мага. А теперь псиоглушение. На удивлённый и вопросительный взгляд труши я отвечаю: "Пусть побудет бессознание, иначе он мне будет только мешать". Парень лишь кивает мне головой в ответ. На первом этапе у меня 2 часа, пока нейросеть не расшифрует воспоминания Эльфара. Мне необходимо понимать, кто его так защитил и зачем это сделано. Есть у меня сильное подозрение, что тут идёт более серьёзная игра, чем мне показалось на первый взгляд. А пока есть время, займёмся подготовкой к процессу создания и оптимизации артефактов. Труж, следи за ним. Я головой указал на лежащее тело мага. В себя прийти он не должен ещё часов 15. Но вдруг я чего-то не учёл. И контролируй дверь. Мне не мешай, я буду занят. Маленький каменный тролль только лишь медленно кивнул головой мне в ответ, а потом ответил: "Да". И уже во второй раз добавил: "Мастер. Чую, что отнёс он меня к какой-то из гильдий, но не буду его разочаровывать". Далеко уходить я не стал, и отошёл к прилавку, после чего под несколько поражённым взглядом труша прямо там сел на пл и прикрыл глаза. "Ведунья", сказал я нейросите. "Запускай". И опять провалился. ਵਚਮੂ